Глава 22 Мы бродим по Мэйсис, пока не стираем многие до мозолей. Руки Эйвы оттягивают коктейльные платья, дорогие джинсы и строгие блузки. Эта одежда не подходит для молодой мамочки. Но она настаивает на том, что это лишь для вдохновения. Эйва решительно настроена влезть в свой привычный размер после того, как родится малыш. Сомневаюсь, что это станет проблемой для нее, если она вообще не утонет в своем привычном размере. Она сильно сбросилась с тех пор, как забеременела. Из-за жуткого токсикоза она побледнела и осунулась, стала похожей на привидение. Уверена, что стресс, который она переживает из-за меня, тоже вряд ли позитивно скажется на ней. И я стараюсь держаться, чтобы не задать свой извечный вопрос о том, не думает ли она, что марка и Николь найдут нас здесь. Хотя, когда я наблюдаю за тем, как она скупает вещи, будто в мире кончилась вся ткань, она выглядит нарочито расслабленной. «Ну же! Купи себе хоть что-то! Ты почувствуешь себя лучше!» – предлагает Эйва, выбирая кошмарный шелковый шарф в цветочек и протягивая его мне. «Фу!» – ворчу я и аккуратно заталкиваю шарф обратно на полку. «О, да брось! Побалуй себя!» – я качаю головой. «Не хочу пользоваться кредиткой. Марк занимается счетами, и когда всплывет транзакция в Штатах, он узнает, где насыскать. Этот отвратительный шарф не стоит такого риска». «Ты пересмотрела CSI», – фыркает Эйва. Я смотрю на свою лучшую подругу. Вот бы Эйва воспринимала весь этот ковардак более серьезно. «Воспользуйся моей картой. Я так тебе ничего и не подарила в честь рождения Кэти, и теперь хочу исправить оплошность. Смотри, там много милых юбок», – говорит она, указывая в сторону стильных манекенов. Я не в настроении ничего примерять, но Эйва уже накидала мне вещей в маленькую тележку и беззаботно тянет в сторону примерочных». Я безжизненно гляжу в зеркало. Сатиновая юбка-карандаш и шелковая блузка просто прекрасны, но мне наплевать на человека под ними. Пока не появились дети, я всегда так одевалась, но сейчас выгляжу, как переодетая самозванка. Мои мышиного цвета каштановые волосы тусклые безжизненно свисают, облегая контуры лица почти до плеч. Седина над душами уже не так незаметна, как это было всего пару месяцев назад. Мешки под глазами так явны, что кажется, будто я переборщила с эффектом смоки айс, а контуры лица стали намного более пухлыми, чем я помню. Я ненавижу свое отражение в зеркале. Всю жизнь я уделяла много времени своей внешности. Я не супермодель, но выделялась из толпы. И все еще из нее выделяюсь, но уже не по тем причинам, по которым хотелось бы. Я выглядываю из-за дверцы примерочной. «Хорошо», – говорю я, привлекая внимание Эйвы. «Я это куплю». «Только это?» – разочарованно спрашивает она. У меня вытягивается лицо. Эйва морщит носик и машет рукой вперёд-назад. «Пойдёт для начала», – щебечет она. «Завтра ещё пройдёмся по магазинам». Стоит восхититься оптимистичным подходом Эйвы. Хотя мне её настроение не совсем передаётся, это помогает мне не сорваться окончательно. Несмотря ни на что, день проходит замечательно. Но таскание тяжелых пакетов по людным улицам выматывает, и мне хочется оказаться в своей уютной постели в собственном доме. «Надо бы возвращаться», – предлагаю я, совершенно запыхавшись и останавливаясь, чтобы передохнуть уже в третий раз за последние десять шагов. «Нет, нам ведь так весело!» Эйва старается изо всех сил, но покупка нескольких новых вещей не поможет мне справиться с тем, что моя жизнь разваливается на кусочки. Это не весело. Я резко вдыхаю, И воздух обжигает ноздри. Неужели прогулки по вонючим улицам в минус миллион градусов веселее, чем попивать шампанское в комфорте у Найджела? Я точно знаю, как говорить на языке Эйвы. Давай вернемся, прошу. Я замерзла и устала. Эйва кивает. Если бы я знала, что она так легко согласится, то выдвинула бы свое предложение гораздо раньше. Я копаюсь в сумке в поисках телефона, но прежде чем успеваю позвонить, он начинает пикать. Черт, фыркаю я. Я пропустила звонок от Найджела. Ладно, просто перезвони ему. Я уже прикладываю телефон к уху и слушаю его голосовое сообщение. Ему вечером нужно в город. Похоже, в итоге он не сможет встретиться с нами или забрать нас. Эйва выглядит до оскорбительного самодовольной. Теперь мне придется познакомиться с настоящим Нью-Йорком, хочу я этого или нет. Я, хмурясь, гляжу на пакеты в руке и вздыхаю, делая глубокий вдох, и чуя запах чего-то жирного и вкусного. Я бросаюсь через дорогу к сомнительному виду лотку с едой и возвращаюсь с двумя неаккуратными хот-догами и баночкой диетической колы. «Держи», – говорю я, впиваясь зубами в неряшливо выглядящую еду. «Я умираю с голоду, и ты, должно быть, тоже. Тебе станет плохо, если не поешь чего-нибудь». «Разумеется», – кивает Эйва. «Кишечная палочка тоже часть настоящего Нью-Йорка, ты не знала?» – хихикаю я, уплетая на удивление вкусных хот-дог. Некоторое время мы молча едим, сидя на ржавой скамейке. Мы слишком устали, чтобы тратить бесценную энергию на разговоры. «Ты в порядке?» – спрашивает Эйва, как только мы обе берем верх над голодом. «Ага, просто у меня снова это дежавю», – говорю я. «Снова? Ага. Я знаю, это странно, но за сегодняшний день это уже в четвертый или пятый раз. С тех пор, как мы приехали в Нью-Йорк, У меня бывает дежавю так часто, что я начинаю чувствовать себя странно, когда его не испытываю. С последним укусом хот-дога ощущение обостряется. «Замечательная была игра, верно?» – говорит Эйва. «Ага», – смеюсь я, ковыряясь пальцем в ухе. «Кажется, я все еще глохну от всех этих криков». «Ага, сумасшедшая толпа!» «Вообще-то я имела в виду твои крики». Я толкаю Эйву плечом, пока мы сидим на ступеньках Центрального вокзала Нью-Йорка поедая крендельки и отходя от шума стадиона. Ну, не каждый же день Янкис надирает задницу капс. Проходящий мимо парень наклоняется, чтобы пожать мою гигантскую резиновую руку, которой я размахиваю, опьянённая командным духом. «Вперёд, Янкис!» – скандирует он. «Я уже бывала здесь раньше, Эйва!» – говорю я, закрывая глаза и пытаясь удержать угасающее воспоминание. «Где? В Америке! В Нью-Йорке!» «Здесь, прямо на этом месте». Я открываю глаза и нахожу табличку с указанием улицы. «На 42-й улице. Я уже бывала на 42-й улице раньше. Я ведь тебе говорила, что это замечательное место. Как будто дом вдали от дома», – бормочет Эйва. «Я соглашаюсь. Я почувствовала себя так, будто моё место здесь. Я отмечаю, что Эйва не ответила на мой вопрос, но думаю, что и так уже знаю, что бы она сказала». Мы устало катимся от одной станции метро к другой. Эйва ориентируется в подземке словно профи. Я же понятия не имею, где нахожусь. Если бы я отстала здесь от Эйвы, мне пришлось бы несколько дней искать дорогу обратно. Мы прыгаем с одного поезда на другой, а затем еще на один. Я тащу сумки, поднимаясь по такому количеству ступеней, что у меня на плечах образуются ямки от ручек. И эти же сумки оттягивают мне руки, не меньшее количество ступеней вниз по другую сторону путей. Каждый раз, когда я кашляю, мне кажется, что я выплевываю кусочек легких из-за смрада угарного газа и почти полного отсутствия вентиляции. Здесь внизу жарко, как в парилке, и я чувствую, как маленькие бусинки пота стекают у меня вдоль позвоночника и неприятно собираются прямо над поясом джинсов. Мне не хватило бы пальцев на руке, чтобы сосчитать, сколько раз у меня возникает искушение позволить огромным стальным дверям вагона выхватить из рук пакеты и утащить их подальше от меня. Наконец, мы достигаем последней станции. Мы успешно пережили день без особых драм. Моя шея даже не устала от веса раскалывающейся головы. Я улыбаюсь про себя, осознавая, что это такое – жить без головной боли. Я так привыкла к вечной пульсации в голове, что когда ее нет, чувствую, будто вот-вот взлечу. Я рывком затаскиваю пакеты на последние несколько ступеней, ведущих наверх. Пластик беспощадно кусает тыльную сторону пальцев, врезаясь в них. Я крою его трехэтажным матом, резко бормоча непристойности себе под нос и с трудом переводя дыхание. Я проклинаю Эйву за то, что она заставила меня купить все это барахло. Я проклинаю Найджела за то, что пообещал нас подвести, а затем слился. И проклинаю Марка. Я проклинаю, проклинаю и проклинаю его. Я ненавижу его за то, что он бросил меня, когда я нуждалась в нем больше всего. Я ненавижу его за то, что он не любит меня так же сильно, как люблю его я. Я ненавижу его за то, что он сделал мне детей, позволил мне полюбить то, что я стала мамой, а затем украл у меня все это. Но в основном я проклинаю саму себя за то, что, несмотря на все ужасные события, я все еще люблю его и не знаю, как это исправить. От самобичевания меня отвлекает сцена, которую я наблюдаю на углу улицы. Я окликаю Эйву, чтобы она тоже посмотрела. Она встает рядом, обвивая рукой мою шею и плечо. «Ты была права», – радостно произносит она. «В нашем безнадежном старом мире все же осталось еще что-то хорошее». Мы молча стоим, глядя на молодую бездомную мамочку, которую видели ранее сегодня утром. Женщина с сыном сидят, прижавшись друг к другу и опершись о фонарный столб. Кто-то отдал им одеяло, и на щеках матери появился небольшой румянец, которого не было утром. Маленький мальчик жадно отпивает свежее молоко из картонной коробки и ест печенье размером почти с его голову. Его мама улыбается и клюет крошки, которые он роняет. Эйва права. В мире еще осталось что-то хорошее, и сегодня я сыграла свою роль в том, чтобы сделать это возможным. Все, чего я хочу, это сделать больше.